Джастин расхохотался, разрядив возникшее напряжение. Он не вполне понимал, почему это напряжение возникло, но чувствовал себя сердитым, как никогда. А упрямство до ринды вызывало у него жгучее первобытное желание сбить ее с ног и оттащить за волосы в пещеру. Смех уничтожил это желание, но упорство Даринды никуда не делось. Она хотела сохранить свою работу, свое 30 тридцатифунтовое платье, не желала возвращаться в клуб Переск, а гнев Джастина только ее разодурил. Даринда знала, что если мужчина сердится на женщину, значит, она ему нравится. Это сказала и не тетя Мэри, а Джудит Крейн, девушка, которая так бесила старых леди в клубе «Вереск» частыми приемами ванны и частыми прогулками с молодыми людьми. Даринда многому научилась у Джудит. Тетя Мэри заложила солидный фундамент в ее воспитании, но требовались и более легкие штрихи. К тому же страдания, причиненные тете Мэри злым дядюшкой, естественно, повлияли на ее отношение к мужчинам. Она воспринимала их как неизбежное зло. Но чем меньше имеешь с ними дело, тем лучше. Думая об этом, Даринда продолжала излучать благодарность и отказываться от 30 фунтов. При этом она поглощала отличный ланч, возвращаясь в промежутках мисс Мотт Она дала мне свою карточку и велела сразу же дать ей знать, если у меня снова возникнут неприятности. Я сказала, что не могу платить ей гонора, а она ответила, что это не имеет значения. «Джастин, мисс Силвер просто душка». Она потрепала меня по руке и сказала, «Дорогая моя, когда я была молодой девушкой, мне тоже приходилось зарабатывать себе на жизнь в домах чужих людей. Но мне повезло, и в благодарность за это я стараюсь понемногу выплачивать долг судьбе». В конце концов, Джастин сдался. Он собирался кое-что подарить Даринде и, поссорившись с ней в последний момент, испортил бы все дело. Не то, чтобы Даринда намеревалась ссориться. Она вся сияла. Называла его дорогой, но продолжала говорить нет. Джастину начал оказаться, что он ставит себя в дурацкое положение. Чтобы вручить свой маленький подарок, он должен был принять позу доброго и снисходительного кузена, но никак не мог этого сделать. Даринда помогла ему, напомнив, что ей нужно успеть купить позолоченную булавку, прежде чем отправиться в офис мистера Угли. Джастин сунул руку в карман и извлек оттуда маленький конверт. — Это получше булавки. По крайней мере, надеюсь, что тебе так покажется. Она принадлежит моей матери. — О, Джастин! Щеки Доринды залились румянцем. В конверте находился небольшой кожаный футляр, внутри которого на светлой бархатной подкладке, которая успела пожелтеть, как клавиши старого рояля, лежала сверкающая брошь. Даринда уставилась на нее, а не от восторга. Два переплетающихся кружка из маленьких бриллиантов сверкали всеми цветами радуги. Нравится? Даринда перевела дыхание. Она... Она слишком прекрасна? Надень ее. Ее руки застыли в воздухе на полпути к шее. Джастин, ты не должен. Я имею в виду, я не могу ее взять. Если она принадлежала твоей матери, ты должен хранить ее у себя. Когда ты женишься, Даринда умолкла. Одна мысль о том, что Джастин женится, вызывала такую боль, что она не смогла кончить фразу. Джастин серьезно посмотрел на нее и спросил. А на девушке какого типа я, по-твоему, должен жениться? Ответ на этот вопрос возник сразу, но причинял не меньшую боль, чем самый острый нож. Даринда всегда знала, на какого типа девушки должен жениться Джастин. А за последние несколько месяцев типа обрел в имя. Впервые Даринда увидела ее на фотографии в еженедельнике, публикующем всевозможные сплетни. Подпись гласила «Мистер Джастин Ли и мисс Мойра Лейн». Она вырезала фотографии и хранила ее, а однажды, набравшись смелости, спросила «Кто такая Мойра Лейн?» Он нахмурился и ответил «Просто знакомое. После этого Даринда пару раз видела их вместе. Во время ланча с Типом и когда была в театре с Базером, Мойра Лейн каждый раз выглядела одинаково. Так, будто знала, чего хочет, и знала, как этого добиться. Конечно, то, что она была очень привлекательной, еще не означало, что она подходит Джастину. Но то, что она всегда выглядела безупречно – И явно в этом не сомневалась, Заставляло сердце Даринды сжиматься, будто в него вонзали острый осколок льда. Положив брошь на бархатное ложе, она начала чертить кончиком пальца линии на скатерти. На высокой и очень стройной, только не на худышке. Тебе ведь не нравятся худые девушки, верно? С очень сверлыми, или, во всяком случае, с красиво причесанными волосами, умеющей одеваться со вкусом и пользоваться косметикой. Не все девушки это могут, а тебе нужна именно такая, у которой это получается безукоризненно. «Неужели?» «Да, Джастин? Потому что ты замечаешь абсолютно все и не можешь вынести, когда что-то не так. Тебе нравится все совершенное, поэтому ты должен жениться на девушке, которая, которая никогда не ошибается». Не сводя глаз Джастина, Даринда отодвинула от себя коричневый футляр. Джастин поднял его и снова положил перед ней. Такая девушка, вероятно, сочла бы эту брошь старомодной, поэтому я лучше отдам ее тебе. Пожалуйста, надень ее. Но, Джастин, не будь смешной, девочка моя. Я бы не подарил тебе брошь, если бы не хотел, чтобы ты ее носила. Нет, не так, чуть выше. Вот теперь в самый раз. Джастин посмотрел на часы и поднялся. Мне пора бежать. Будь хорошей девочкой и держи меня в курсе.